Я пришел получить приказание. Господин Д'Артаньян, где ваш друг, господин Дербле? Дербле? Вероятно, в своей комнате. Развещите его поскорее. И начинайте малый прием. Слушаю, ваше величество. Господа, его величество начинает малый прием. Прошу. Как ваше здоровье сегодня, сын мой? Матушка. Вчера у вас был нездоровый вид. Я тревожилась. Но сегодня вы прекрасно выглядите. Благодарю. Благодарю, матушка. Я здоров. Вы взволнованы? Нет, нет. Но эти увеселения, они утомляют. Слава Богу, сегодня мы возвращаемся в Париж. Нет, мы еще не уезжаем. У меня есть план. Не слишком ли много чести для господина Фуке, сын мой? Матушка, я не люблю, когда дурно говорят о господине Фуке. Я не узнаю вас, Луи. Что произошло? Ничего. Ну, господин Д'Артаньян, что же? Ваше Величество, господину Дербле ищут. Этот господин Дербле? Друг господина Фуке, кажется? Да, матушка, да. Когда-то он был мушкетером. Один из четырех храбрецов, совершивших столько чудес. Странно, что его нет до сих пор. И господина Фуке тоже. Что это? Что все кончено. Черт возьми, черт. Возьми мистика. Вот это было возместие. Что-то невождение. Ваш... Какая-то мистификация. Два короля. Да кто же, кто ни же ни? это? Костюм. Костюм один. Капли под. Откройте окна. Призрак. И костюм. Света, света! Призрак. Матушка. Неужели вы не узнаете вашего сына? Матушка. Неужели вы не узнаете вашего сына? Боже. Твоя страшная карта. Настигла меня. Дартаньян! Ко мне! Посмотрите нам обоим в лицо и скажите, который из нас бледнее. Сударь. Я вас слушаю, господин Д'Артаньян. Сударь, вы арестованы. А? Я принц Филипп. Единокровный брат короля Людовика, сын королевы Анны Австрийской, сам отдаю вам свою шпагу, господин капитан. Матушка, не будь я вашим любящим сыном, я бы проклял вас за все несчастья, что вы причинили мне. Прощайте. Навсегда. Крайного уборжника. Крайного Господин Кольбер, за мной. Принц, простите меня, но я присягал на верность тому, кто только что удалился отсюда. Что с господином Дербля? Он. Он в безопасности. Ваше высочество. А, это вы, господин Фуке? Пока я жив и свободен, ни один волос не упадет с головы господина Дербле. На коленях. Прошу простить меня, ваше высочество, но тот, кто вышел отсюда, был моим гостем Какие сердца. Какие преданные сердца. Приказ господину Д'Артаньяну. Отвести узника на остров Сент-Маргарит, закрыть ему лицо железной маской, под страхом смерти воспретить узнику снимать ее. Подпись. Людовик, король Франции. Возьмите приказ, Д'Артаньян. Ваша мысль, господин Кольбер. Приказ короля. Стражники! Увидите пленников. Какая низость! Железная маска. Какая низость! Это справедливо! Он боится! Я готов? господин Д'Артаньян. Арамис был прав. Это такой же король, как и тот. Ему не хватает только меня и вас, господин Фуке. Вы обманули меня, Арамис. Обманули. Я искренне верил, Портос, что это во благо. какой сегодня сильный ветер с моря. Не могу трудно говорить. Вы обманули меня. Портос. Из этого следует, что мы с вами... Мятежники, друг мой. Черт возьми. Мятежник — скверное слово. Простите меня, Портос. Умоляю вас, простите меня. Значит, я рассорился с настоящим королем. Да я все улажу, друг мой. Все возьму на себя. Я вас позвал, памятуя нашим старом девизе один за всех все за одного. Этот девиз остается навсегда. Я с вами, что бы ни произошло. Я не могу сердиться на вас. Вы действовали с самыми лучшими намерениями. Вам было жаль несчастного принца. Вы захотели восстановить справедливость. Король поступил с братом да, ужасно, и вы не молчите. смогли этого стерпеть. Я понимаю. Получите, портус, ради бога, перестаньте. Вот почему со вчерашнего дня остров блокирует королевский флот. Король хочет захватить нас, не так ли? Я велел зарядить пушки. Сейчас велю бить тревогу. Сопротивление королю. Рыбак привез письмо. Флотом командует Д'Артаньян.